Глава девятая. Креван. Когда мы втроем вышли из кабинета начальника, я вдруг ощутил очень неприятное, знобящее чувство. Так бывает при простуде, и тогда от него очень хорошо помогает чай с малиновым вареньем. Но сейчас это явно была не простуда, и я понятия не имел, как от этого избавиться. Гавин утопал в артефакторский отдел, Хэффинди ждал добро на экспедицию, и я с сожалением думал, что нам с Алиной придется распрощаться. И вот как ее оставить, когда она постоянно умудряется найти какие-то приключения на ровном месте? Взять хоть ту монету с глаза ведьмы. Тогда я сказал себе, что буду опекать девушку, чтобы она не влипла в очередные неприятности. И вот теперь надо будет уехать. «Ты что-то задумчив сегодня?» — заметил Руди. Когда мы вышли на улицу, он надел перчатки, светлые, дорогие. Они спрятали его лисьи лапы, но впечатление все равно оставалось пугающим. «Ты тоже», — ответил я, — «даже не знаю, над чем задумался. Хочешь отдать месяц жизни фаршину?» Я бы хотел. Несмотря на то, что делать тьмы нельзя использовать для добра, все равно хотел бы. Даже если той жизни остался всего месяц, «Лучше последние мгновения провести в облике человека, а не зверя». Руди усмехнулся. «Он блефовал. Пытался сбить нас с толку. Не думаю, что у него есть то, чего нет в Министерстве магии». Я понимающе кивнул. «У таких, как Сидни Фаршейн, есть много всякого. Когда ты отнимаешь месяцы чужих жизней, то должен предлагать только эксклюзивный товар. Такой, какого больше нигде не найти». Но Роди решил думать, что аптекарь блефовал, так ему было легче, и я не стал ничего говорить. «Как твоя девушка из другого мира?» — поинтересовался он. Мы подошли к ларьку, взяли кофе в бумажных стаканчиках, и я решил не рассказывать о том, как вчера Алина сказала мне «да», как я спас ее из драконьего плена и как мы летели над миром этой ночью. Незачем. Это принесло бы моему другу боль, а не радость. Троица в лавке Орманда. «Думать не хочу, что теневая сторона утащит ее обратно, когда все заказы будут выполнены». Руди отпил кофе и улыбнулся. «Оставьте один заказ невыполненным», — предложил он. «Пусть она уволится и спокойно живет дальше. Не так уж и плох наш мир». Он говорил совершенно искренне, и я в очередной раз удивился его оптимизму. Трудно говорить, что мир неплох, когда ты изувечен. Но Руди в самом деле так считал и просто жил дальше. Вышел Гавин. Держал в руках бумажный пакет и улыбался с видом именинника. Мы обернулись к нему, и Гавин довольно произнес. — Не надо нам никуда ехать. Вот, посмотрите. Дали наши ребята. Мы заглянули в пакет и увидели большой артефакт. Множество серебряных пластинок и шаров, соединенных сверкающей нитью. Артефакт казался живым организмом. Металл дрожал, по нему плыли блики света, и на мгновение мне почудилось, что я слышу его спокойное ровное дыхание. «Что это?» — поинтересовался Руди и дотронулся кончиком пальца до одной из пластин. Из пакета повеяло Жасмином. Артефакт отозвался. Он был прекрасно настроен и готов к работе. «У нас первая задача — это разведка», — ответил Гавин. «Так вот, эта машинка сможет показать нужную точку мира и все, что там происходит. Надо нам на пустошь, покажет пустошь со всей ее начинкой. Как только выясним, что там и как, будем решать, что делать дальше». Я невольно вздохнул с облегчением. Теперь никуда не надо было ехать, я мог остаться с Алиной и спокойно посмотреть на армию големов прямо из рабочего кабинета. «Где будем ее устанавливать?» — спросил Руди. Я не успел ответить. К нам подошла ослепительно рыжая барышня в светлом летнем платье и с кружевным зонтиком в руках. И, не сводя глаз, Руди спросила. «Простите, что я вот так, но вы лис?» В свете это сочли бы невероятной дерзостью на грани порока. Незамужняя барышня не имела права подходить к компании незнакомых мужчин и задавать им вопросы, особенно такие. Но Руди лишь кивнул и улыбнулся. «Да — Да, — ответил он, — лис. На девичьих щеках вспыхнул румянец. Она смотрела на Руди с искренним восторгом. Мы с Гавином сделали шаг в сторону, чтобы не смущать ее. — Это, конечно, ужасно, что я сейчас попрошу, но... Девица замялась и выплела. «А можно вас погладить?» Роди рассмеялся. Его смех, отрывистый и лающий, всегда вызывал оторопь у непривычных к такому людей. И я подумал, что девушка сейчас бросится бежать, но она не убежала. По-прежнему смотрела на Руди с нескрываемым восхищением. «Что ж, если вам угодно», — небрежно ответил Роди и снял скрывающее заклинание, освобождая хвост. Хвостище у него был, конечно, роскошный, большой, пушистый. Огненно-рыжий со слепительно-белым кончиком. Девушка завороженно протянула к нему руку, дотронулась мягким, почти любовным жестом, провела по шерсти. «Потрясающе!» — зачарованно выдохнула она. Я даже представлять не хотел, что сейчас творилось на душе у Руди. Быть животным на потеху народу страшно, но к этому можно привыкнуть. Но когда к тебе вот так подходит смелая девушка и просит погладить... Я покосился на Гавина. Он смотрел так, словно полностью разделял мое мнение. «Надеюсь, я утолил ваше любопытство». В голосе Руди звякнула далекая металлическая нотка, и он вернул заклинание обратно, пряча хвост. «И правильно сделал. В стороне уже начал собираться удивленный и возмущенный народ». «Нет», — ответила девушка и тотчас же замахала руками, словно хотела сказать что-то другое. «Вы ведь человек, верно? Это чары?» Родики кивнул, и взгляд незнакомки сделался энергичным и ярким. Она протянула ему руку и сказала. «Меня зовут Ингрен Ли. Кажется, я знаю, как вам можно помочь». Вот тут мы втроем оторопело уставились на девушку так, словно она не нашла спасения для нашего коллеги, а сняла платье при всем честном народе. Роди устало прикрыл глаза. Он уже успел наслушаться такого. К нему приходили и ученые, и шарлатаны, которые обещали исцеление но никто ничего не смог исправить. «Не думаю, что это возможно, госпожа Ли», — сухо ответил он. Ингрин только рукой махнула. «Но мы можем попробовать, правда? Что вы теряете, если мы попытаемся?» «Спокойный сон», — отрывисто произнес Руди. «Я давно оставил попытки и не собираюсь их возобновлять». «Но мы-то с вами ничего не пробовали». Ингрин смотрела на него так, словно не могла взять в толк, почему Руди упрямствует. «Видите ли...» — На островах Мидзуна существует гитсуда — порождение теневой стороны, которая выглядит точно так же, как вы. — Я не порождение теневой стороны, — отрезал Руди и, развернувшись к нам, забрал у Гавина пакет с артефактом. — У нас много работы, извините. Он шагнул было в сторону лестницы, но мы с Гавином дружным движением продержали его под руки. — Такая решительная девушка заслуживает, чтобы ее выслушали, — ответил я на его возмущенный взгляд. И ингрин закивала, обрадовавшись нашей поддержке. «Ты в конце концов ничего не теряешь». «Вот с этого и надо было начинать», — прошипел Руди. «Я не зверь в клетке, которого можно погладить, я человек». «Ты сам ей разрешил», — напомнил Гавин, легонько толкнул Руди плечом в сторону барышни, забирая у него пакет. «Ну а вдруг?» Ингрин схватил Руди за запястье, и он замер, глядя ей в лицо. Давно же девушки не прикасались к нему вот так, по своей воле не видя в нем чудовища. «Гитсуда становятся те, кто попал под проклятие лисьего бога», — сказала Ингрин, не сводя с него глаз. «Мы с отцом жили на островах Мидзу на пять лет. Я часто видела Гитсуда. Потому и попросила погладить. Хотела убедиться. У вас хвост, как у них». «Убедились? Что еще вам показать?» Роди нервно дернул ухом. «Что еще у меня, как у них?» «Есть способ снять проклятие лисьего бога», — сообщила Ингрин. Мне понравилась ее несокрушимая уверенность в собственной правоте. Возможно, она и правда сумеет помочь Руди. Вот было бы чудо. Я сама видела, как это делали. Лисы снова становились людьми. Я знаю про Гетсуда. Ухо Руди снова дрогнуло, словно его одолевала настырная муха. Они — порождение теневой стороны, а я — нет. Вас ввели в заблуждение, Гетсуда никогда не были людьми. Это изначальные оборотни. И да, у нас много работы. «Почему вы так упираетесь?» — спросила Ингрин. «Вам так нравится вот это все?» Руди освободил правую руку, и его пальцы шевельнулись так, словно он хотел придушить девчонку. Я его прекрасно понимал. У Руди было слишком много надежд, которые обернулись отчаянием, и он не хотел надеяться снова. Ему и так хватало боли. «Не нравится», — угрюмо ответил он. «Но я не хочу снова быть подопытным. Имею на это полное право, уж простите». Я невольно вспомнила о том, как академик из Министерства магии однажды сказал, что рад был бы увидеть такой роскошный экземпляр на своем столе для вскрытия. Тогда инквизиция отбилась от министерства только чудом. Академик был из тех, кто всегда добивается своего. Вам надо будет всего лишь выпить настой Андреевой травы с Мирнской солью, сказала Ингрин. В ночь Луны в созвездии Козлогора. Завтра вечером. В течение мировых полей все выправит само. Я не знал про Андрееву траву. Откликнулся Руди, и его голос смягчился. Никто не знал. Девушка улыбнулась, видя, что теперь ей верят. Это тайна островов Мидзуна. Отец нашел рецепт совершенно случайно. Если хотите, я все сварю. Она вздохнула и добавила. Обратное превращение, конечно, мучительно, но его можно вытерпеть. Руди снова дернул ухом и посмотрел на Ингрин так, словно только сейчас понял, что она по-прежнему держит его за запястье, и ей от этого не мерзко и не гадко. «Ладно», — усмехнулся он. «Договорились. Сколько вы попросите за вашу помощь?» Ингрид возмущенно посмотрела сперва на Руде, а потом на нас, словно хотела спросить. «Нет, вы тоже это слышали?» «Да, мы слышали». Нисколько, с достоинством ответила она. «Я хочу быть врачом для теневой стороны. Считайте это моей практикой. У меня уже есть лицензия вашего ведомства для ассистирования в аптеках и фельдшерских пунктах, так что...» Ингрин сделала паузу и добавила, «И мне искренне жаль, что с вами вот так получилось». Она хотела сказать что-то еще, но не успела. К нам быстрым шагом приблизился Каркант, и мы дружно отступили, чтобы не попасть под удар, когда он начнет крутить время. Каркан выглядел искренне встревоженным. В лапке он держал синий тюбик смазки для часовых механизмов и старых артефактов. «Господа, извините, что прерываю вашу беседу», — сказал он, Но я должен сообщить о похищении человека, продавщицы из лавки Тиллона Ормонда. Ноги сделались тяжелыми. Я словно прирос к земле. На мгновение стало больно дышать. Сегодня я пришел туда за покупками и индивидуальным заказом», — продолжал Каркант. «Девушка отправилась со мной в торговый центр Палантиса. Я остался ждать ее снаружи, но она так и не вышла. Этот тюбик вынес мне господин в черных гоглах, бросил его и велел не ждать». «Почему вы решили, что продавщица похищена?» — спросил я. Все во мне звенело, рвалось и кричало. «Беги, ищи, спасай!» Но я не мог пошевелиться. «Потому что я заволновался, понял, что случилось что-то плохое», — ответил Каркант и, махнув лапкой в воздухе, вытянул сиреневую нить и протянул мне. «Вот, сумел поймать остаточный след заклинания. В нем след девушки и похитителя. Ее вытащили в пузырь Багнати и замуровали там». Алина Как только ладовик исчез, я сразу же бросилась искать способ выбраться на свободу. Для начала я обошла парк. Он оказался небольшим, очень густым и зеленым. Сойдя с дорожки, я сразу же оказалась по колено в траве. Пробилась-таки к деревьям, прошла среди толстых темных стволов и выбралась к некоему подобию стены или какой-то завесы. Протянув руку, я дотронулась до нее. Плотное, чуть теплое, пружинищая. Я надавила сильнее, и по пальцам тотчас же пошел разряд тока. «Отлично! Мне советуют не лезть дальше, иначе вместо легкого разряда я получу удар посильнее». «Ладно». Я выбралась обратно на дорожку, умылась в фонтане и отправилась на поиски беседки. Беседка была размером с дачный домик. Просторная, изящная, с легкими завитками резьбы на перилах. Она так и манила. «Зайди, присядь, отдохни». Внутри действительно был диван. Я села, вытянув ноги, и приказала вслух. «Накрывайте обед. Мне обещали угощение». Круглый бамбуковый столик передо мной дрогнул и затянулся туманом. Когда туман развеялся, я увидела тарелки. Жареная курица, тонкие ломтики слабосоленой рыбы, нечто похожее на ветчину, сырные шарики на шпажках и разноцветный веер овощей. Запивать все это следовало розоватым соком в большом кувшине. И я решила не тратить время на переживания. Еда была вкусной, сок освежающим, и обедая я успела успокоиться. Если Каркант получил свою смазку для часов, то я не умру. Уже хорошо. Когда Креван поймет, что я пропала, то начнет поиски. И лучше мне пока не думать о том, как мы с ним целовались посреди утренней улицы. Так будет спокойнее и легче. Еще я решила, что меня не будут убивать. Просто изолировали, чтобы я не подслушала чего-нибудь еще или взяли в заложники, чтобы манипулировать креваном. Впрочем, для этого надо знать, что я его невеста, а об этом пока не знают. Вот и я буду молчать. Молчать и думать о том, как бы удрать отсюда. Место, конечно, милое, но я не собиралась сидеть тут, как птичка в клетке. Потом невидимые хозяева решили, что я успела пообедать, и стол снова стал заволакивать туманом. Опустевшие тарелки исчезли, на их месте возникло блюдо с зефиром и новый кувшин сока. «Отлично! Тут даже десерт предлагали!» Запоздала, подумав, что в еде вообще-то мог быть яд или какие-то чары. Я вздохнула и взяла с блюда ароматную зефирину. «И вот что теперь делать? Как выбираться отсюда? А вдруг Креван уже сидит в такой же парковой темнице по соседству?» Нас изолировали от мира и друг друга, и теперь спокойно готовят вторжение, усиленную армию големов и кто его знает, что еще. По ветве одного из деревьев с веселым писком прыгала птичка. Маленькая, растрепанная, похожая на воробья. Птицы здесь были. Значит, не такое уж это место и изолированное, раз сюда прилетали птахи и новые насекомые. Вот бы стать такой же, как эта птичка, и выпорхнуть на свободу. Съев но я задалась вопросом. Что мне известно о теневой стороне? Есть существа, которые способны прокладывать ходы в пространстве. Драконы, мыши-проходцы и ведь Креван упоминал кого-то еще в тот вечер, когда мы с ним познакомились. Воры грез, точно! Они прокладывают червоточинок спящим и крадут у них сны и мечты. Я поежилась. Это, конечно, неприятно. От такого чахнут. Но у какого вора грез будут мечты и сны на мирянке? Ох, это звучало очень заманчиво. Для вора грез, конечно. Я разул легла слегла на диван, и устроилась на нем поудобнее. После обеденный сон святое дело. И хочу я увидеть во сне свой родной город. Широкие улицы, автомобили, небоскребы. Мне всегда казалось, что в современных небоскребах, которые вырастают на окраинах городов яркими рощерками, живут какие-то очень особенные счастливые люди. А праздничными вечерами в небесах расцветают пестрые грозди салютов. А на Новый год на центральной площади украшают огромную елку. А рядом разворачивается ярмарка с игрушками, сувенирами, горячим сбитнем или глинтвейном и блинами. Можно кататься на коньках под веселую музыку, а потом, уйдя с катка, прийти, например, в маленький тир и стрелять, стараясь выиграть, в общем-то, никому не нужного плюшевого медведя. А 8 марта весь город становится цеплячим желтым от мимозы. Она приносит настоящую весну. И пусть потом еще бывает и снег, и морозы, все равно ясно, весна пришла. Мимоза никогда не обманывает. А вот и новый запах. Я старательно продолжала представлять мимозу, глядя на мир сквозь ресницы. И вскоре увидела, как из-под стола осторожно выбирается манул. Да! Это был самый настоящий манул. С короткими лапами, плотной пушистой шерстью и свирепым выражением лица, то есть, конечно, физиономией. Сделав несколько осторожных шагов, он тряхнул головой, и я увидела, как по шерсти пробежали зеленые искры. На мгновение весь вид Манула изменился, словно выпустил его суть. Мелькнули сверкающие изумрудные пластины чешуи, глаза наполнились расплавленным золотом. Манул сделал несколько бесшумных шагов и прыгнул мне на грудь. Я ожидала, что диван затрещит вместе со мной под тяжестью массивного тела, но Манул оказался невесомым. От него веяло чем-то сухим и сладким, погружающим в сон все глубже и глубже и я услышала приятный мурчащий голос. «Покажи еще! Еще! Хочу смотреть!» Я вцепилась в его загривок и с силой рванула в сторону. Манул заверещал на всю округу и забился в моих руках, пытаясь вырваться. Ничего у него не вышло. Если мне попадало в руки что-то важное, например, путь к свободе, то я их не разжимала. «Хочешь моих снов?» — спросила я. Вор грез энергично закивал. Я все поражалась, насколько он легкий, и как раньше этот очаровательный котик не добрался до меня. «Хочу!» — ответил он. «Очень хочу! Таких ни у кого нет!» «Будут тебе сны!» — пообещала я. «Но сначала вытащишь меня отсюда!» Манул согласно мурлыкнул и качнул тяжелой головой. Я осторожно усадила его на диван рядом и спросила. «Значит, ты умеешь прокладывать ходы в пространстве?» «Конечно!» — ответил он и сквозь серую шерсть снова мелькнула зелень брони. Словно вор грез показал, с кем я имею дело. Мирный облик не должен был меня обмануть. Такова моя природа. Он задрал лапу и принялся вылизываться, как самый обычный кот. Я с улыбкой подумала о том, что и наши земные коты тоже умеют пропадать из закрытых комнат. Кот, который жил у коменданта общежития, регулярно проворачивал такой фокус. «Где мы с тобой сейчас?» — спросила я. Манул оторвался от важного дела, посмотрел по сторонам и прищурился, прикидывая. — Пузырь Багнати, — ответил он. — Такая штука, которая отрезает часть мира. А запузырили его в парке Ходанбергера. Это слово Манул произнес в разбивку. Для кота оно было слишком сложным. — Это в столице? — Не, это Дунг. На срединных землях городок. Я мысленно отругала себя за то, что не успела поинтересоваться здешней географией и хотя бы разочек посмотреть на карту. Знала бы теперь, где этот Дунг. «А куда ты можешь проложить новый ход? Тоже в Дунг?» Вор одарил меня снисходительным взглядом и ответил вопросом на вопрос. «А куда тебе надо? Туда я проложу». «Так, если поступать по уму, то надо было выкопаться где-нибудь рядом с Креваном». Если он узнал о том, что я пропала, то место себе не находит. Но мной вдруг овладело горячее авантюрное чувство — побывать на пустоши, увидеть своими глазами армию големов, а потом вернуться и обо всем рассказать Кревону. Он, конечно, будет расстроен, он, возможно, будет рвать и метать, но информация, которую я принесу, могла бы оказаться бесценной. Манул вдруг повернул голову ко мне, и в его взгляде мелькнуло настороженное любопытство. Словно что-то сейчас было не так, то я и сама уже почувствовала, что происходит что-то неправильное. Мысли были чужими. Мне надо было не прыгать в авантюры, а отправляться к Кревону. Но кто-то словно хотел, чтобы я сбежала, и Манул тоже встревожился. Ему явно не нравилась ситуация, в которую я его так коварно заманила. — Знаешь лавку Ормунда в Вайон-Зуне? спросила я, и вор грез кивнул и негромко мурлыкнул. — Пойдем туда. — Договорились, — ответил он. — Но смотри, потом будешь спать и грязить. Я тебя с собой таскать не нанимался. — Вот ведь котская порода. Они все такие. Сперва к тебе приходят сами, голодные и холодные, а потом, оказывается, что ты им еще и задолжать успела. — Да, выспаться как раз не помешает, — согласилась я. — Что нужно делать? Вор грез вздохнул и, забравшись ко мне на колени, принялся топтаться и устраиваться. Вот теперь он был тяжелым, как и полагается крупному коту, любителю вкусно поесть и сладко поспать. Потом манул, вдохнул еще раз, покосился на меня и приказал. «Держись за задние лапки, ладнуш. Будешь щекотать пятки, голову отъем». Да уж, он точно делал мне одолжение. Я невольно улыбнулась. «И ведь такой милый котейка!» Посмотришь и не поверишь, что от общения с ним можно заболеть и зачахнуть. Я взяла его за лапы, воргрёс встрепенулся всем телом, и все вокруг нас вдруг размазалось, словно кто-то плеснул водой на акварель. Меня повлекло вперед через что-то густое и липкое, словно желе. Манул энергично крутил головой, шерсть растворилась полностью. Теперь я видела только броню и тяжелую заостренную морду. С такой можно прорыться через что угодно. Ничего. Сейчас я вернусь и увижу Кревана, расскажу, как выглядит ладовик, и это выведет нас на организатора. Уж больно примечательным был мой похититель. Послышался треск, легкий шелест, и мешанина красок остановилась. Я почувствовала удар, приложилась бедром обо что-то твердое и услышала сердитый голос Ормонда. «Ну вот, тварь! Ты только глянь! Средь бела дня лезет!» Проморгавшись, я увидела, что стою в центре лавки Тилуана. Орманд в своем человеческом облике держал за загривок вора грез, который вернул на место шерсть и манулью мордочку и смотрел так, словно не понимал, в чем провинился. За кассой расположилась Клэр, с видом большой начальницы. Переведя взгляд на меня, она мелодично сладким тоном пропела. «Сейчас вообще-то рабочий день, а ты шатаешься неизвестно где». Я не успела ответить ей так, как она того заслуживала. Распахнулась дверь, и в лавку ворвался Креван и переполненной тревогой. Я хотела было сказать ему, что все в порядке, но не успела. Он прижал меня к себе так крепко, что кости хрустнули, и я услышала, как в далекой глубине отрывисто и резко стучит его сердце. — Живо! — выдохнул он. — Все в порядке. «Почти — Почти! — ответила я. — Меня похитили. А он помог выбраться. Кремон разжал руки, освобождая меня, и вор грез в руки Ормонда муркнул и жалобно пропел. — Помогите! — Котейку тиранят! Тилуан встряхнул его и манул, прижал уши к голове. Наверное, сородичи Ормонда ели таких воров грез на завтрак. Ормонд и Клэр удивленно посмотрели на меня, и Белошвейка, которая хотела стать законной супругой и хозяйкой лавки, сказала. — Ой, неужели вы ей верите? Просто работать не хочет. — Верим! — отрезал креван, и Клэр сразу же закрыла рот и опустила глаза к прилавку, поняв, что покусилась на власть слишком рано. Креван сжал мою руку, вздохнул и сказал, — Пойдем наверх, расскажешь, что случилось. Креван Я бросился в лавку Ормонда, чтобы захватить там несколько пузырьков с варнскими каплями. Они способны прожечь пузырь Багнатти и освободить того, кто там содержится. Где бы сейчас ни была Алина, я ее найду. А когда все это закончится... Когда оба мира будут в безопасности, то прикажу ей сидеть в доме и не выходить никуда, чтобы ее снова не похитили. Сначала дракон, теперь еще вот этот тип в гоглах. Когда я прокручивал в голове описание, которое дал Каркант, то меня не покидало ощущение, что Алину похитил кто-то из старых знакомых. Тот, кого я уже когда-то встречал, но потом забыл. Увидев испуганную и растрепанную Алину в лавке, я на какой-то миг забыл, как дышать» а потом вздохнул с облегчением, обнял и понял, что готов никогда не разжимать рук. Она была жива и здорова, с ней не случилось ничего плохого. Судя по вору грез, которого Орманд безжалостно тряс за шкирку, это именно он помог Алине спастись. Инквизиция всегда была безжалостна к ворам грез, этим чудовищем с мирной кошачьей внешностью. Но сейчас я был искренне благодарен существу, которое способно было ходить сквозь стены и пространство. «Отпусти его!» — сказал я и, посмотрев на вора спросил. — Это ты к ней прорылся? — Я! — сокрушенно признался вор. — Начальник, знал бы, что в такой захват попаду. Сидел бы дома. У меня и так условка. Но уж больно сны у нее заманчивые. Таких ни у кого из наших нету. И я обещала, что дам ему парочку, — подала голос Алина. Я держала ее за руку и боялся, что если разожму пальцы, то она снова исчезнет. «Попадет в какую-нибудь очередную ловушку, в которую не пророется даже вор грез, и я не сумею ее спасти. Думать об этом было невыносимо». «Ты решила приманить вора грез в пузырь, чтобы освободиться?» — спросил я. Алина кивнула, и я улыбнулся. «Ловко!» «Раз уж я с теневой стороны, то грех этим не воспользоваться». Алина улыбнулась в ответ и, тотчас же, сделавшись серьезно, воскликнула. «Креван! Меня похитили по приказу тех людей!» которых я подслушала тогда на болоте. Его зовут Ладовик, высоченный такой, седой, и у него такие плотные очки-гоглы, и у меня ощущение, что за ними нет глаз». Она замолчала, вздохнула, и я понял, что Алина едва держится на ногах от усталости. Улыбнувшись, я подхватила ее на руки. Она была хрупкой и легкой, и ее можно было нести вот так через весь мир. «Тебе нужно отдохнуть», сказал я. Рука Алины обвела мою шею, я нес девушку по лестнице, стараясь избавиться от чувства, что несу в дом новобрачную. Оно было каким-то слащавым, что ли, открыточным, ненастоящим. И в то же время оно было очень правильным. Да, я бы поспала пару часов, — призналась Алина. Тот манул меня спас. Я обещала ему сны, пусть посмотрит. «Ладно — Ладно, — вздохнул я. — В конце концов, надо быть благодарным даже свором грез, если он сумел спасти дорогого тебе человека. Потом пройду по дому заклинаниями, и он больше сюда не вернется. Когда я внес Алину в ее квартиру, то она уже спала. Тихо, крепко. Вор грез бесшумно скользнул за нами и с невинным видом запрыгнул на спинку дивана. Словно хотел показать, что он всего лишь милое и ни в чем не повинное животное. Я осторожно опустил Алину на диван и принялся развязывать шнурки на ее туфлях. Невелико удовольствие спать в одежде и обуви. В какой-то момент я испугался, что неосторожное движение разбудит Алину. Не разбудила. Она рухнула в такой крепкий сон, который Орманд называл «Хоть дракон будет жрать сырым без соли, все одно не поднимется». Я погладил ее по щеке и мысленно пообещал, что все будет хорошо. Мы найдем способ остановить тех, кто создавал армию Гольмов для броска в другой мир. Я это твердо знал. А для того, чтобы найти этого Ладвика, надо будет пролистать полицейские ориентировки. Мы очень редко пересекаемся с полицией нормайцев. Но бывали всякие случаи. Возможно, я видел ладовика в его гоглах как раз во время одного из общих дел со стражами порядка. У меня был хороший знакомый в Янзунском полицейском департаменте. Схожу, побеседую с ним. Хотя, какой из этого ладовика нормайс? Но где я его тогда видел? Два сна, не больше, — сурово сказал я, и Боргрёс энергично закивал. Он понимал, что я могу с ним сделать в случае непослушания. От двух украденных снов ничего плохого не случится, даже головной боли не будет. И я не собирался разрешать ему идти дальше, даже несмотря на свою благодарность. Договорились, начальник, — муркнул воргрез и, задрав лапу, принялся энергично вылизывать свой зад. То ли пытался показать неуважение, то ли демонстрировал, что он обычный домашний кот, и не надо тут вот этого всего. Алина негромко вздохнула во сне и улыбнулась словно видела что-то очень хорошее. Интересно, что ей снилось? Родина или уже мой мир? Нет, пожалуй, в некоторые вещи лучше не заглядывать. Они должны принадлежать только одному человеку. Сладких снов. Негромко произнес я и поцеловал Алину в лоб. Увидимся завтра.